Глава 3. С блока нас сняли через два часа. Прикатила смена на армейском Хамби, и нас поменяли. Я, Сема и Шах, собрав свои личные пожитки, забрались внутрь американского военного автомобиля. Широко известный по фильмам про американскую армию внедорожник HMMWV, он же в народе Хаммер или хамви та еще Кацалыга. В распоряжении нашего отряда есть шесть автомобилей двух разных компаний. Легкая М1097 и тяжелая 1151. Правильное название Хаммера расшифровывается как высокоподвижное многоцелевое колесное транспортное средство. Ну что вам сказать за эти драндулеты? М1097 тот, что легкая версия. У нас М1097 в базе А это означает, что у машины крыша и двери из брезента. Кондиционера как такового нет. Печка работает плохо, так как все продувается и часто протекает. Окна на молнии, которые при длительном использовании вырывается Крышу обычно никто не снимает, так как такие легкие Хамви используются как курьерские машины. Тяжелый вариант Хамви – то, что М1151, хоть и с нормальными дверями и крышей, но если часто гонять по асфальту, быстро стираются покрышки. Часто они лопаются во время езды из-за перегруза или очень жаркой погоды за окном. Похоже, что эти хаммеры прибыли в Ниньку с Ближнего Востока, и на них установлены специальные пустынные покрышки, которые крайне плохо контактируют с украинским черноземом, галеноземом, гравием, асфальтом и прочим хреноземом. Двигатель дизельный. Соответственно, даже при небольших холодах бывают трудности при запуске двигателя. Если очень холодно, приходится брать кусочек картона и затыкать плоской стороной выхлоп, чтобы завестись. Так, в принципе, на всех моделях хамви, что мне попадались в руки. Никаких блокировок нет, поэтому надо хорошо уметь ездить по бездорожью. Если никогда не увлекался оффроудом, то обычный среднестатистический водитель может посадить ненагруженный «Хамми» в среднюю грязь. Как и большинство армейских авто, заводится не ключами, а специальным рычагом. В целом, в использовании он очень простой, топливо жрет, как советская техника, но даже бронированный может на одном баке проехать 500 километров. Мне как-то отечественный бронеавтомобиль «Тигр» больше зашел, чем пиндосовский «Хаммер». Вообще, с легкой версией проблем мало ибо он используется максимум как штабная машина в тылу. Даже на учениях и во всяких командировках на нем дальше крупных баз не выезжают. Мы сейчас как раз катим на легкой версии, вольготно разместившись к кузове, полулежа на мешках с чем-то мягким внутри. — Что в мешках? — спросил Бамут у капитана Баранова. — Спецпорошок, — коротко ответил капитан. — Недостающий элемент предстоящей операции. Как установится ветер в нужную сторону? Так можно будет начинать глобальный шухер. Кровожадно скривившись, заговорски подмигнул нам Баранов. — ГБ, дай мобилу на пять сек, — попросил Сема у Баранова. — Нет, — отрицательно мотнул головой капитан. — Ну ладно тебе, — наставил он на своем пулеметчик. — Я чиркну пару строк жене и сразу же обратно отдам. — Не положено, — упирался Баранов. — Смартфоны и кнопочные телефоны в нашем отряде под жестким запретом. Они в постоянном пользовании только у пяти человек в отряде, остальным выдают строго на конкретное задание. Перед отправкой в командировку каждого бойца и его шмотки тщательно досмотрели, Причем со слов хвата и остальных бойцов, у которых за плечами были ходки к хозяину, на редких зонах так тщательно шмоняют. Каждый сотовый телефон в каком-бы стандарте он не работал, измеряет уровень сигнала от ближайших базовых станций. Это необходимо для своевременного переключения соединения в случае, если сигнал от обслуживающей станции начнет падать или появятся помехи. Кроме измерения уровня сигнала от соседних станций, телефон также измеряет задержку получения сигнала. По этой информации можно вычислить расстояние до источника сигнала соседней станции. Чем выше задержка, тем дальше источник. Немаловажно также учитывать, что смартфоны ведут передачу данных а стало быть, определяют свое местоположение и отправляют отсчеты об измерениях практически непрерывно, круглые сутки. Кнопочные телефоны в сети 2G делают это лишь при звонке. Поэтому наличие смартфона за линией фронта, подключенного к вражеской сотовой сети, это идеальный источник информации о точном местоположении противника. «Ну, ГБ, ну будь другом!» не унимался семён «А я тебе любой шеврон из своей коллекции подгоню». «И грузинского волка отдашь предзрительно скривился с семен легко я себе еще добуду так что дашь мобилу держи протянул свой смартфон капитан но учти чтобы никаких ответных сообщений не было не учи ученого тот же отмахнулся бамут и принялся активно тапать по экрану смартфона нашивки на военной форме не только знак принадлежности к конкретному роду войск или подразделению шевроны это в условиях современной войны Еще и отношение бойцов к своим задачам и к врагу, отражение их мироощущения. А еще это что-то вроде валюты. На оригинальный прикольный шеврон можно выменять что-то полезное. Многие бойцы коллекционируют трофейные шевроны, особенно этим грешат водители. Противник широко и с тупой серьезностью использует символик германского вермахта и частей СС времен Второй мировой, подчеркивая свою нацистскую сущность. Российские ребята, например, демонстрируют чувство юмора, иногда черного и самоиронию, но и у противника частенько попадаются оригинальные нашивки. Так в коллекции Бамута есть трофейные нашивки с надписями «Головний пиздобол роты» или «Як щё невеликую, то знаю, як добиты» ну и так далее. У Семёна самая большая коллекция шевронов, которую я видел. Сейчас большая часть коллекции дома. Бахмут отдал ее на сбережение своей молодой жене, по которой он очень скучает. Капитан Баранов тоже собирает трофейные шевроны. Вот Сема и решил выменить редкий шеврон, который был снят с двухсотого грузинского наемника, на возможность воспользоваться служебным телефоном в личных целях. Ох уж мне, этот романтик Бамут, он как женился, так стал совершенно другим человеком. Ох уж мне эти отношения на расстоянии. Отношения на расстоянии? Это целое искусство, поэтому далеко не каждый владеет им в совершенстве. Оттого за прошлые три года, сколько длится уже эта война, одни свою любовь потеряли, другие нашли, а третьи вовсе стали ее вечными пленниками. Героев-любовников, как правило, легко распознать по внешним признакам. Они любят уединяться и желательно часы напролет мурлыкать со своей возлюбленной обо всем на свете, в идеале по видеосвязи и без наушников. Любовь, она ведь, сука, живучая, ее никакой войной не истребить. А если вспомнить Высоцкого, то именно любовь первой выползла на сушу после Великого потопа. Например, когда ты замутил с журналисткой, когда с тобой замутила местная, а ты не устоял, когда жена замутила с соседом, коллегой по работе, одноклассником, первой любовью, нужное подчеркнуть, пока тебя не было и продолжает мутить даже после твоего приезда, Когда ты привез домой милую уроженку новых территорий и сказал жене убираться к маме. Когда ты привез домой милую уроженку новых территорий с детьми и сказал жене, что они пока будут жить с нами. Когда ты вернулся, а из дома вывезли всю мебель, на тебя взяли кредит, а все время твоего нахождения в командировке постоянно под ноль потрошили твою зарплатную карточку. Когда кто-то привез такую венерическую фуету, А ты узнал об этом из домового чата? Так когда ты познакомился с офигенной девушкой нереальной красоты, понимающей, любящей, отзывчивой, знающей все, что надо купить в военторге, которая хочет детей, семью, но при этом которая в свои 23 года была два раза замужем, а прошлых мужей убили на войне, она получила за них выплаты, гоняет на новеньком китайце за 5 миллионов рублей, имеет пару квартир, и очень интересуется, воюет твое подразделение или просто сторожит кукурузу. Среди всех этих персонажей всегда есть герой-любовник, известный тем, что постоянно сводит с ума прослушивающих его телефон ДВК-эровцев, вечными солнцем мое», «Зайка», любимая «Кисуля». семён Бамут – настоящий в самом делешный герой-любовник, потому что он, во-первых, получил звание Героя России, то есть, как ни крути, официально признанный герой, а во-вторых, по-настоящему любит свою жену, которая сейчас с нетерпением ждет его дома и готовится стать матерью в третий раз. Зая, ну не начинай. Солнце мое, ты меня пойми. Милая моя, я скоро приеду, и все будет хорошо. Солнце мое, послушай, а я тебя сильнее люблю. Зуб даю, что именно эти слова сейчас строчил мобиле Сема, а солнце не хочет слушать. Солнце что-то вечно качает, угрожает разводом и обещает записать родившегося ребенка на свое отчество, а точнее матчество. Что поделать, любовь, ей похеру на войну, на взрывы, на то, что ты не мылся уже две недели, и от тебя воняет так, что даже подвальные бомжи воротит нос не то, что красивые девицы из Медсанбата, что ты не о мечтаешь, о горячей еде, жаркой бане и мягкой постели. семён за последние два месяца стал настоящей гуру отношений на расстоянии. Если надо, то он не только сопли разводит, но включает мужика и твердой рукой пресекает бабское поползновение в его сторону. При общении на расстоянии он придерживается твердого правила. «Это мой телефон, я отвечаю на звонки, когда хочу или могу». Это позволяет ему не превращать свою жизнь в турецкий сериал. «Я тебе звоню, а ты не берешь трубку. Я тебе пишу, а ты молчишь. Я тебе отправил смайлик, а ты не ответила. У тебя все хорошо и т.п.» А самое главное, что чем дольше люди находятся на расстоянии, тем больше они друг от друга отвыкают. И это относится даже для тех, кто поставил штамп в паспорте или заключил брак на небесах. Поэтому поддерживайте друг друга, помогайте, стройте общие планы, не стесняйтесь делать комплименты, и все будет хорошо. Скорее всего. «Я от тебя, Светки, передал привет», — обрадовал меня Семен. «Зря», — отмахнулся я, — «не надо было». Светка — это младшая сестра жены Бахмута, с которой чита в Уршавиных хочет меня свести. Нет, девчонка она хорошая и замечательная во всех отношениях, но... — Ничего не зря, — возразил Бамут. — Еще спасибо скажешь, когда она за тебя замуж выйдет. — Ни хрена себе! — усмехнулся капитан Баранов. — Тоже за добровольное совани шеи в петлю? — Спасибо, — говорит. — Брак для мужика — это рабский контракт, который делает вас чернорабочим, в то время как женщина будет снимать все сливки с результатов вашего труда. Брак — это ловушка, в которой вас будут заманивать сладкими речами и красивыми обещаниями. Помните, пацаны, Кирилл разошелся не на шутку, как только вы ослабите бдительность и позволите убедить себя вступить в брак, капкан захлопнется. Обман, на который вы повелись, быстро рассеется. Вы поймете, что пыль, которую женщина пускала вам в глаза, была лишь средством, чтобы одеть на вас упряжь, сесть на шею и крикнуть «ноу». «No С помощью брака женщины испокон веков паразитировали на мужчинах и вели сытую жизнь за счет мужского труда. Для женщин брак являлся является средством достижения личных целей и возможностью шагнуть выше по социальной лестнице. Мужчин же брак ставит в рот снабженца, наделяет множеством обязанностей и фактически связывает по рукам и ногам, вынуждает добывать ресурсы для обеспечения женщины и детей. В современных реалиях отказ от брака является обязательным условием для мужского благополучия. Отказ от брака – это осознанный отказ от роли пожизненного снабженца на благо чужих интересов. Это заявка о собственной независимости и свободе. Это возможность жить ради своей мечты и быть хозяином своих ресурсов. Брак – это высшая форма женского паразитизма. «Во, ты загнул!» – искренне восхитился Семен. «Потом еще раз скажешь, я в блокнот запишу» что было чем в спорах с женой парировать, а то она у меня не чита тебе, шибко умная и начитанная. Бывает, такое завернет, что я не сразу пойму, то ли хвалит, то ли ругает. С капитаном Кириллом Барановым у нас сложились дружеские отношения. Капитан Баранов, он же ГБ, он же поручик, он же главный распиздяя группировки Черноморского флота, базирующийся в Крыму, был чуть старше нас с Бамутом по возрасту и сильно старше по званию. А еще капитан был вторым человеком в командовании нашего отряда. Первым был майор Симонов, который являлся не только непосредственным командиром Баранова, но еще и его лучшим другом. Майор Александр Симонов, он же Шурик, он же КС, он же Исаул, свои 30 лет бывалый опытный вояка, который начал эту войну, не как все 22 февраля 2022 года, а намного раньше. Симонов служил в ФСБ, И порода своей работы частенько бывал с разведывательными заданиями на Украине, где выдавал себя за иностранного репортера. Помимо Украины, Шурик успел немного повоевать в Сирии и еще одной стране Ближнего Востока. Начало этой войны Симонов и Баранов встретили на Харьковском направлении, где их группа успела хорошо себе показать и отличиться в городских боях. Помимо проявлений воинской доблести, Симонов успел набить морды парочки полковников-тыловиков из-за чего разгорелся нешуточный скандал, чтобы замять который Симонова и Баранова, пришлось спрятать подальше от любопытных глаз под Киев в горнило боев в Буче и в Гастамеле. Там оба наших герои были ранены, но смогли вскрыть сеть диверсантов орудующих в тылу у российских войск. Книга «Лики войны». Именно майор Симонов и капитан Баранов были идейными вдохновителями операции, в которой сейчас участвовал наш отряд. Сформировано из штурмовиков 10 ДШБР. Тут, наверное, надо рассказать суть этой самой таинственной операции. Ладно, расскажу, время есть. Все равно ехать еще не меньше часа, всяко лучше, чем созерцать вид счастливого дебильного выражения лица Бамута, который переписывается со своей жинкой. Только не надо думать, что я ему завидую. Делать мне больше нечего. Итак, суть задачи, которую перед нами поставило командование, следующее Вернее, не так. Надо, чтобы было понятно, начать с небольшой предыстории. Чтобы взломать вражескую линию обороны, российским войскам надо было придумать такую хитрую хитрость, чтобы во вражеских задницах все их хитрые ходы с лабиринтами выпрямились и противник выпал в осадок, причем в самом прямом смысле этого выражения. Если спросить у любого опытного кадрового военного, особенно воспитанного и выученного в советской воинской школе, то он ответит, не задумываясь, что идеальным способом взлома любой неприступной системы обороны является удар тактическим ядерным оружием. Дескать, ну шо вы щеголы желторотые, тут велосипед изобретаете. Уже 50 лет, как есть Тяо, вот им и в ебите Зачем вам подбирать какие-то там хитрые болты к их хитрым жопам, угадывать, в какую сторону заворачивается у них резьба, если можно взять железный лом, он же Тяо. Да как засунуть по самой небалуй, срывая нахер все резьбы? Против лома нет приема. Действительно, зачем изобретать хитрую хитрость для прорубания вражеской линии обороны заново, если она придумана еще 50 лет назад, и имя ей тактическое ядерное оружие, оно же Тяо, упакованное в артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, оперативно-тактические ракеты и даже в минометные мины самоходного тюльпана. Это может показаться странным, но первым тактическим ядерным оружием многие зарубежные и отечественные эксперты до сих пор считают две американские атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и на Гасаки в 1945 году. Это относится скорее к мощности Малыша и Толстяка с зарядами по 18 и 21 килотонны соответственно. Однако после уничтожения двух японских городов и демонстрации оружия Советскому Союзу США решили то у подобных вооружений более широкий угол применения, чем считалось изначально. Пик развития тактического ядерного оружия в США пришелся на самый плотный исторический период сотрудничества СССР и стран соцлагеря. Считалось, что тактические ядерные заряды малой мощности на различных носителях помогут армии США нивелировать численный перевес стран Варшавского договора и уравнять шансы в следующей большой войне в Европе. Наиболее крупным арсеналом тактического ядерного оружия на различных носителях, как воздушных, так и наземных, США обладали в 60-х годах, когда холодная война набирала максимальные обороты. Однако по ту сторону железного занавеса протактическое оружие знали не менее и активно готовились к боевым действиям в зоне его возможного применения. Начиная с Т-55, На каждом отечественном танке установлена так называемая защита продуктов ядерного взрыва, особо опасных частиц и продуктов распада. Военные же научились действовать практически в эпицентре ядерного взрыва. В 1954 году под командованием маршала Жукова в населенном пункте Тотской Астраханской области прошли 50-тысячные войсковые учения, в которых танковые и мотострелковые части прошли через эпицентр взрыва тактического ядерного заряда РДС-2 мощностью 40 килотонн. Не все 50 тысяч прошли, а всего лишь пара полков, но это мелочи. Главное, что еще в середине пятидесятых прошлого века военные уже были готовы наносить удар небольшим ядрен батоном, а потом шагать в полный рост поспекшейся от жара земле Бомба rdС-2 стала авиационным ответом на развертывание американских ядерных сил в Европе и позволяла добиться неплохих результатов по выводу из строя крупнейших промышленных центров вероятного противника. Но на размещение бомб в отсеках самолетов дело не закончилось. скорее это была отправная точка к созданию целой россыпи зарядов, применение которых отличается в разы. Практически сразу после создания авиационных ядерных зарядов малой мощности, Разработчики вооружений поняли, что немалые перспективы таятся и в применении такого оружия наземных наступательных операциях. В середине 50-х на вооружение сухопутных войск СССР появились две уникальных самоходных пушки: АК и Конденсатор. По сути, они же стали первыми средствами для прорубания Сувалкского и Фульского позиционных районов, больше известных как коридоры. Принципы тактического ядерного оружия с тех пор не изменились или изменились, на совсем незначительно. А боевая задача, которая ставилась перед зарядами небольшой мощности, была сформулирована так – вывести из строя или уничтожить тактический район сосредоточения войск противника и сделать невозможным применение войск противника. Для этого по плану советского командования должны были применяться различные ядерные заряды малой мощности, К примеру, конденсаторы могли взламывать позиционные районы противника выстрелом заряда РДС-41. 600-килограммовый снаряд мощностью 15 килотонн можно было отправлять врагу на дистанцию 25 километров, после чего войска могли приступать к немедленному штурму позиций противника, точнее того, что от них осталось. Серия авиационных ударов в сочетании с применением наземных ядерных зарядов малой мощности Советская армия планировала, по одним данным, пробиться к Лиссабону в случае необходимости за неделю-две. В некоторых странах, например, в США, так как в период Холодной войны, так и после ее завершения, такие заряды подразделялись на подгруппы. Авиация и флот могли применять ракеты и бомбы мощностью в несколько единиц, десятков или сотен килотонн. А в некоторых случаях тактическим считалось и оружие мегатонного класса. Наиболее доступным с точки зрения боевого применения считался субкилотонный тип боеприпасов мощностью 0,5-0,7 килотонна. С их помощью предполагалось разрушение незначительных как по размерам, так и по важности целей в тактической глубине противника. Значительная часть технологий, созданных в период Холодной войны, сохранилась до сих пор, а развитие ракетных технологий сделало тактическое ядерное оружие одним из средств поражения противника, с гарантией результата. При этом в российских ракетных комплексах, где возможность размещения ядерного заряда – одно из базовых требований военных, такие технологии доведены до совершенства. Предполагалось, что смысл предстоящей операции был предельно прост и незамысловат – ебануть по первой линии вражеской обороны небольшим тяо, потом по второй линии обороны, выждать пару часиков, и пройти стройной колонной, повыжженной, испекшейся от высокой температуры земли, во вражеский тыл, где и развить успешные наступления. Что будет с гражданским населением в зоне украинского наступления при тактическом ядерном ударе? Спрашивают обычно при упоминании о ядерном оружии. По большому счету, ничего страшного не будет, особенно если выбрать квадрат применения ТЯО, где этого мирного населения уже давно нет. Простой пример. Если взорвать такой боеприпас в московском Южном Бутово, то в Северном Бутове даже стекла не вылетят. Но это от ударной волны. А как же радиация, продолжает спорить скептики, ионизирующее излучение будет в радиусе нескольких километров. Тот же Чернобыль располагается всего в 90 километрах от Киева, и во время аварии на ЧАЭС миллионная столица УССР продолжала жить. Пройдется потом войска РХБЗ, Проведут дезактивацию мелким веничком и спустя пару лет на том месте будут свести сады с наливными яблоками размером с арбуз. Короче, как бы это страшно ни звучало для среднестатического протирателя дивана, но применение Тяо вполне рабочий и надежный вариант, чтобы без особых последствий прорвать вражескую, хорошо ошелонированную линию обороны. Уж состав ВСРФ точно сохраним. А если кто их хапанет лишних рентгенов, то только из-за собственной рассеянности и нежелания надевать костюм противорадиационной защиты. Ну так что, ёбнем по хохлам, ядрен батоном. Нам категорически нельзя использовать ядерное оружие, пусть и малой мощности, — отрезал особист Костя. Если, не дай бог, рванет что-то ядерное в зоне боевых действий без согласования с Кремлем, то нам придет пиздец. Сперва мне, а потом и вам. А если это хохлы что-то рванут у себя ядерное спросил майор Симонов. «Все равно Кремль нам этого не простит», скривился Костя. «Сперва меня расчехлят, как бог черепаху, а потом уже я тех сотрудников, которые отвечают за украинское правительство». «Ясно? Надо объяснять, почему нельзя применять ядерное оружие. Или сами знаете, какая у нас напряженная обстановка в мире и какие существуют договоренности с КНДР, Индией и прочими дружественными нам странами». «Ясно». — понуро буркнул себе под нос майор Шурик. — Не маленький, сами знаем. — Ну, вот зачем армии России всемогущий лом, который может взломать любую хитрую жопу, вне зависимости от того, какая там внутри резьба, левая или правая, если его нельзя применять по прямому назначению? Как теперь прикажете взламывать вражескую оборону, если нельзя применять тактическое ядерное оружие? — Думаем дальше. — Командирским тоном рыкнул Костя Сабист. Два раза уже справлялись, значит, и в третий раз справитесь. Вот любит наше начальство, причем на самом верху, загадки загадать. поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Импотеха, а солдат он передовой, сплошная головная боль.